Глава 50 Лин тупо потаращилась на пистолет, направленный на нее. Все тело напряглось, как гитарная струна. Внутренне она приготовилась к выстрелу. Была готова почувствовать удар, когда пуля попадет в нее. «Почему он не стреляет? Чего ждет?» Левой рукой Ханекен возился с камерой. Она поняла, он собирался все задокументировать. опубликовать на каком-то тайном веб-форуме, где их сторонники могли бы поставить свои лайки. Она не двигалась. Внезапно тень промелькнула за окном. Кто-то был там. Ханекен вздрогнул. Повернул пистолет. его снизу левой рукой, теперь он целился в сторону от Лин. Она среагировала за полсекунды. Выхватила из-за пояса нунчаки, бросилась вперед, подняла свое оружие за спиной, махнула им. Соединявшая деревянные стержни, цепочка зазвенела. Конец одного из них попал ему в голову сбоку. Удар получился сильным. Он опустился на колени. Она ударила снова, теперь по затылку. Ханекен повалился вперед. Вытянулся перед ее ногами. Она спрятала Нунчаки за спину, потом выхватила из руки Ханекена пистолет, достала из него магазин и выбросила в разбитое окно. В этот момент в комнату шагнула Карин. спрыгнула на пол. Она выглядела довольной, но потом внезапно разозлилась. «Что ты творишь?» буркнула она. «Мы же не можем использовать огнестрельное оружие». «А я не использовала его!» прохрипела Лин в ответ, еще толком не успев восстановить дыхание. Братья Фрос спрыгнули в комнату за спиной Карен. Лин поспешила к Кайе. Сестра тупо смотрела прямо перед собой. Глаза блестели, зрачки были маленькие, словно она пыталась вытеснить из памяти все ужасы, еще какие-то мгновения назад, происходившие в комнате. Лин погладила ее по волосам и повернулась к Карин. «У тебя есть нож?» Та наклонилась, достала нож из закрепленных на бедре ножен и протянула его Лин, которая разрезала скотч, связывавший руки Каи, и заключила ее в свои объятия. Она что-то шептала ей на ухо, пыталась утешить. Крепко прижимала к себе. Они не шевелились. Обе беззвучно плакали. Лин увидела, как Карин толкнула Ханекина ногой. Тело перекатилось на бок. Она стянула черной кабельной стяжкой его запястья. Потом наклонилась вперед и повторила то же самое с лодыжками. Он слабо дышал, не открывая глаз. Один из братьев подошел к ней. Он покосился на Лин. — Нам необходимо эвакуировать отсюда твою сестру. — сказал он, держа в руках веревку. Лин выпрямилась, взяла ее и, наклонившись к сестре, сказала тихо. — Тебе надо убраться отсюда. Мы обвяжем тебя веревкой под руками, а после этого спустим во двор. Мои друзья позаботятся о тебе. Она почувствовала, как Кая задрожала. — А ты? — спросила она еле слышно. Лин погладила ее по лицу. Они поменялись ролями сейчас. Она была теперь старшей сестрой, а Кая — ребенком. Она еще не отошла от шока. Ее щеки впали. И в результате всех этих переживаний и недоедания. Пожалуй, обезвоживание тоже. Лен зажала лицо сестры между ладонями и поцеловала ее в лоб. Затем она осторожно просунула веревку под руки Кайи, завязала узел и помогла ей подняться. После этого братья помогли ей перейти через разбитое окно наружу и медленно опустили на землю. Лин наблюдала за сестрой, когда та освобождалась от веревки и провожала взглядом, пока она не покинула двор через дыру в заборе. Каспер принял ее с другой стороны, и они исчезли. Теперь Кая была в безопасности. Лин хотелось кричать от радости, но в то же время в крови бурлил адреналин. Она чувствовала себя непобедимой. Ничто не могло остановить ее теперь, нанести вред. Желание сделать что-то переполняло ее. Уголком глаза она увидела, как Карин перетащила связанные тела в угол комнаты, а потом подошла к ней. «Я боялась, что мы не успеем вовремя», — сказала она. Лин замерла от неожиданности, услышав треск с той стороны, где лежали Ханекен и его помощник. Рация, висевшая на поясе начальника охраны Ульф АЭС, ожила. Корейцы и Карин тоже стояли неподвижно, словно боясь пошевелиться. Лин обменялась с ними взглядами. Они напряженно слушали, потом тишину разорвал голос. «Зайди ко мне в кабинет! Ты меня слышишь? Прием!» Через несколько секунд те же фразы повторились. Приказ явно отдавал Бофельд, находившись этажом выше. Лин показала в сторону лестницы. Карен кивнула, взяла свои крючкообразные приспособления и направилась к ней. Лин схватила ее за руку. Острые зубчатые лезвия блестели. «Оставь их здесь», — сказала она. «Я буду использовать только трубчатые ручки, если понадобится», — ответила Карин. И же участвовала в соревнованиях по тайскому боксу. Разве этого недостаточно?» — поинтересовалась Лин. Она вспомнила, как когда-то они спарринговали. Ей тяжело приходилось. Удары ногами Карин были эффективнее всяких альпинистских приспособлений. Снова раздался треск помех, но на этот раз это был голос Каспера, доносившийся из рации Карин. — С третьего этажа к вам спускаются охранники, они вооружены. Лин вырвала из розетки шнур прожектора, направленного на посередине комнаты стул, и спряталась за камин. Она вытащила нунчаки из-за спины. Карен выключила люстру и встала под лестницу. С улицы внутрь пробивался слабый свет. Братья расположились за белым экраном, висевшим у торцевой стены. В комнату спустились двое мужчин. Они сделали несколько шагов и остановились. На груди у них висели автоматы. Похоже, сейчас они размышляли, что делать дальше. «Эй!» — сказал один из них. Они переглянулись удивленно, покачали головами и повернули в сторону двери, которая вела на первый этаж. Кен. Оба держали руки на своих автоматах. Первый пожал плечами. «Может, ее отвели назад в подвал?» — предположил он. Женщины бросились в атаку одновременно. Лен замахнулась своими нунчаками. Когда их цепочка тихо зазвенела, один из охранников быстро развернулся на звук. Конец деревянного стержня попал ему прямо в лоб. Он упал назад. Лин видела, как Карин напала с другой стороны с высоко поднятыми альпинистскими приспособлениями. Она напоминала хищную птицу, устремившуюся на свою добычу. У Лин все похолодело внутри. «Если мужчина попытается схватиться за оружие, он умрет», — подумала она. Но в следующее мгновение Карин, казалось, передумала и перенесла весь свой вес на левую ногу. За полсекунды она развернулась назад, подняла правую ногу и в развороте, махнув ею, ударила пяткой второму охраннику в затылок. Он пошатнулся и обхватил голову руками. Карин последовала за ним, и, оказавшись спереди, схватила его за шею с двух сторон И, наклонив вперед, одновременно со всей силы ударила коленом в лицо. Послышался резкий металлический звук, когда охранник приземлился на паркетный пол вместе со своим автоматом. Все закончилось еще до того, как братья Фрост успели добраться до них. Оба опустились на колени рядом с охранниками и соединили им кисти рук и лодыжки кабельными стяжками. Лен уже было направилась к ведущей наверх лестницы. но потом резко остановилась и развернулась. «Вы проверили первый этаж? Он, скорее всего, пустой. Каспер никого не видел там с дрона, и я тоже, но... в стоящем снаружи автомобиле сидит Амид с петлей на шее. Проверьте его», — сказала она, а потом добавила на всякий случай. «Он нужен нам живой». Карин подала знак братьям, которые перетаскивали тела охранников в угол к Ханекину. «Мы идем вниз», — сказала она. Лин провожала их взглядом, когда они направились к ведущей на первый этаж лестницы. Карин шла первой. Они двигались как полицейские, хотя и без огнестрельного оружия. Крались вдоль стены, прикрывали спину друг другу. Карин показывала знаком вперед. Один из братьев беззвучно спустился на лестничную площадку. Просигнализировал двум другим, чтобы подождали, показал на глаза и медленно двинулся дальше вниз на разведку. Лестница тихо заскрипела, когда Лин начала подниматься по ней на третий этаж. Она старалась как можно меньше наваливаться своим весом на ступеньки. Потом остановилась и прислушалась. Не услышала ничего ни сверху, ни со стороны Карины и ее помощников. Над ней зловеще склонились чучело голов животных. Они отбрасывали слабые тени на стену. Одна из них антилопы Канна с ее завинченными рогами контурами напоминала изображение демона. Во всяком случае, примерно так их рисовали на стенах соборов, и она подумала, что, возможно, дьявол когда-то прошел этим же путем и оставил после себя такой автограф. Под чучелами имелись деревянные таблички с надписью «Ятта Плато» — Китуи, Кения, 1929 год. Рассматривая их, Лин подумала, что по сравнению с сегодняшним днем это были уже давно минувшие времена. Эра... расовой биологии и сверхлюдей. Когда общество фактически делилось на высшие и низшие классы. Та эпоха, которую Бофельд пытался вернуть всеми доступными ему средствами. Она продолжила подниматься. Крепко сжимала нунчаки в руке. Дерево казалось теплым в ее потной ладони. Она сняла кроссовки. Шла босиком, чтобы создавать как можно меньше шума. Коридор третьего этажа оказался пустым. Никто не двигался за стеклянными перегородками, не сидел за письменными столами. Она поспешила вперед, на всякий случай прижималась спиной к стеновым панелям, пряталась за рыцарскими доспехами, стоявшими на постаментах. В кабинете Бофельта она тоже ничего не обнаружила. Она вошла в него, поскольку дверь была не заперта. Стены с пола до потолка занимали книжные полки. В углу стоял глобус, на письменном столе журналы. Там, где еще совсем недавно стоял компьютер, остался только кабель. Он успел сбежать. Но как? Она огляделась. В комнате не было других дверей. Куда он мог подеваться? Она ощупала пространство между полками. Наклонилась к полу и поискала царапины, следы от потайного хода. Не обнаружила ничего. Тело вспотело под одеждой. Шея чесалась от нейлоновых волокон веревки, висевшей через плечо. Она приподняла прилипший к затылку капюшон. «Черт, может, здесь все-таки имелась секретная дверь? Лифт в гараж?» Она достала мобильник из кармана куртки. «Каспер, я на третьем этаже», — сообщила она. «Куда пропал Бофельд? Вам нужны еще люди. Что происходит? Я видел драку», — сказал он и, посомневавшись, полсекунды добавил. «Ты выходишь?» — Твоя сестра здесь, в безопасности. — Послушай меня, — буркнула она. — Где Бофельд? — Его кабинет пуст. — Подожди, — ответил Каспер, и Лин услышала, как он сказал что-то с Санне. — Бофельд не покидал здание, — ответил он. — И никто не выезжал из какого-нибудь гаража поблизости? — Нет, на улице ничего не происходило. — Но повиси чуть-чуть. Какое-то время вместо голоса Каспера она слышала шум гулявшего по крыше ветра. «С верхнего этажа никуда не деться! Санна перемещает дрон, чтобы улучшить обзор!» Сообщил он где-то через минуту, а затем, после более короткой паузы, добавил возбужденно. «Подожди, какое-то движение! На крыше!» Лин быстро поднялась на подоконник ближайшего к письменному столу Бофельта окна, сбив стоявшую там цветочную вазу, которая с шумом упала на пол. Она открыла его. Чуть выше наискосок от нее завис дрон. Она бросила взгляд в сторону крыши, но не увидела ничего. Однако уголком глаза заметила внизу на улице несколько одинаковых военных автомобилей черного цвета. Это были машины группы силовой поддержки датской полиции. Она снова услышала голос Каспера в мобильнике. «Пофельд на крыше, прямо над тобой!» — протараторил он. Лин вся задрожала от возбуждения. Броневики приближались на высокой скорости. После недолгого колебания она бросила нунчаки на стол. Решила оставить их полиции. «Пофельд перемещается по крыше!» — пропыхтел Каспер. Ветер заглушил его голос. Однако через несколько мгновений он смог восстановить дыхание. «И к нему опускается вертолет!» — добавил он. Лен не могла позволить ему сбежать. Она распахнула окно и выглянула наружу. Никакой пожарной лестницы поблизости, только шероховатые стены. И земля на расстоянии 15 метров внизу. Она напрягла зрение. Черный стальной трос молнии отвода виднелся совсем рядом. Крепления, которыми он был приделан к стене, выглядели довольно ненадежными. Но она решила рискнуть и, вытянув в сторону руку, шагнула с подоконника. Ей удалось схватиться за отвод, спускавшийся с крыши. Металл обжег ладони, когда она немного съехала вниз. Но, упершись ногами в стену, ей удалось затормозить скольжение. Крепления троса затрещали под ее весом. Она обвела его ногами и подтянулась вверх. Край крыши приближался. Она схватилась за его медный лист. Он оказался ледяным. Рука соскользнула. Она снова схватилась за токоотвод. Оттолкнулась от его крепления ногами, подтянулась и рывком выбралась на крышу. И сразу же увидела его. На огромном стеклянном куполе. Бофель с красным от напряжения лицом медленно полз вперед по обрамленными медью окнам. Он держался за черный трос. Ноги, похоже, скользили по стеклу, он пытался опираться имя о металлические конструкции купола. В темноте был слышен монотонный свист лопастей вертолета. В тумане виднелся световую огней. Он уже подлетал к зданию. Посадочная площадка, скорее всего, находилась с другой стороны купола. Именно туда и направлялся Бофельд. Лен посмотрела вниз через край решетки. Улицу заполнили полицейские в полной боевой экипировке, укрывавшиеся за своими броневиками. Она поняла, что пока они поднимутся, Бофельд уже успеет улететь. Она вздрогнула. Один из них показался ей очень похожим на Рикорда. Прежде чем она смогла лучше рассмотреть его лицо, он отвернулся. Но она в любом случае не поверила бы своим глазам. Это не мог быть он. Она подумала, что последние волнения явно не прошли бесследно для ее мозга. Мороз обжигал босые ступни, когда она пошла по стеклу. Она держалась за тот же трос молнии защиты, который использовал Бофельд. Он находился в двадцати метрах впереди нее, с другой стороны купола. Ноги скользили. Босыми пальцами она пыталась опираться на металлические элементы и шла дальше. Каспер смотрел с крыши вниз. Закутавшаяся в одеяло сестра Лин стояла рядом. Она поднялась наверх и настояла на том, чтобы остаться с ними, хоть он и пытался уговорить ее отдохнуть в теплой квартире вместе с другими членами его группы. Она обхватила чашку с чаем обеими руками. От нее белым облачком поднимался пар. Еще шел март, и ночь выдалась по-настоящему прохладной. Каспер наблюдал за полицейскими, которые как раз прибыли на улицу внизу. Могла ли Лин так просто сдаться и передать все в их руки? Она ведь уже спасла свою сестру. Двери броневиков с шумом открылись и наружу высыпали одетые в черные парни. Датский полицейский спецназ. Ему уже приходилось сталкиваться с ними. Он особо не доверял им. Каспер выудил мобильник из кармана. Нужно было спешить. Он нашел номер шведского полицейского, который Лин дала ему ранее Рекорда Стенландера. Тот мог связаться с датской полицией относительно нее, напрямую. Иначе местные стражи порядка могли застрелить Линн наравне с нацистами. Сигналы проходили. Настраивавшая по соседству свое оборудование Санне подошла и протянула ему бинокль. Он направил его вниз, рассматривая находившихся на улице правоохранителей. Они как раз надевали шлемы с защитными очками. Все, кроме двоих, одетых в гражданское мужчин, вероятно, экспертов. Один из них достал свой мобильник. Сигналы в телефоне Каспера как раз прервались, и он услышал, как мужской голос сказал «Рикард Стенландер». К своему удивлению, Каспер в бинокле обнаружил, что губы, одетого в гражданское субъекта, шевелились синхронно со словами. Он все понял. «Лен в доме. Ее сестра в безопасности», — сказал он. Рикард вздрогнул, услышав незнакомый голос, говоривший по-английски с датским акцентом. «Кто ты? В каком, черт возьми, доме?» — спросил он. «В том, перед которым ты находишься!» — буркнул Каспер. Рикард среагировал инстинктивно. Он потащил за собой Эрика и прижался к стене ближайшего здания. Потом он окинул взглядом крыши и окна домов, стоявших по соседству, но не заметил никакого движения там. Эрик с удивлением наблюдал за ним, но ничего не сказал. «Где именно Лин?» — поинтересовался Рикард. «В здании Ульф А.С., — ответил Каспер и напряг глаза. Кто-то двигался по стене дома, черная тень. Она приближалась к краю крыши. Лин. Она на крыше!» — добавил он и отключил разговор. Рикард по-прежнему стоял с телефоном в руки и смотрел в указанном направлении. Но ничего не видел. Только туман и слабый свет, освещавший стеклянный купол снизу. С такой подсветкой он напоминал паучью паутину. Рикард прищурился, напряг зрение. Черный силуэт, крадучись, двигался по куполу. С раскинутыми в стороны для равновесия руками. Женщина-паук. Лин. Лин медленно двигалась по крыше. Бофельд уже увидел ее. Он пытался торопиться. Время от времени обеспокоенно поглядывал назад. Прежде ему никогда не приходилось спасаться бегством. Сейчас он чувствовал себя далеко не лучшим образом, один на крыше. Она различила тонкую сумку с ноутбуком на его спине. Это, собственно, уже не играло никакой роли. Все необходимые материалы уже находились в машине Амида. Бофельд пыхтел, задыхался. Ему стоило огромного труда тащить свое полное тело по скользкому стеклу. Кровеносные сосуды на лбу стали темно-синими. Сигнальные огни вертолета приближались. Адреналин заставил Лину увеличить темп. Она подтягивалась руками, прыгала вперед, старалась не упасть. Глаза Бофельта были черными от ненависти. «Он убил бы меня, если б мог», — подумала Лин. Она прекрасно понимала, что если он успеет добраться до вертолета и отдаст приказ своим вооруженным людям, у нее не будет шансов на спасение. Останется разве что самой броситься вниз, с 15-метровой высоты. Бофельд, казалось, воспрянул духом, когда заметил приближавшийся вертолет. Она увидела, как он немного выпрямился, и, попытавшись сделать большой шаг вперед, поскользнулся на тонкой корке льда. Он рухнул на двухметровый стеклянный лист и вытянулся на нем, держась руками за трос молнии отвода. Стекло треснуло со звуком, похожим на пистолетный выстрел. Несколько его кусков упали с шестиметровой высоты прямо в кабинет Бофельда. Она увидела панику в его глазах. От неожиданности он отпустил трос и начал скользить вниз к узкой полоски крыши, окомлявший купол с той стороны. Все выглядело как в замедленной съемке. лин испуганно таращилась на него и не могла пошевелиться. Она судорожно цеплялась за трос. Пыталась распределить вес тела между руками и ногами, хотя понимала, что из-за этого стекло может треснуть в нескольких местах одновременно. Бофельд все быстрее скользил вниз по обледенелому куполу, несмотря на все его попытки схватиться за медные детали конструкции. Лин почти бежала по стеклу, держась одной рукой за трос, который поднимался к вершине, а второй старалась поддерживать равновесие на скользкой поверхности. Она видела Бофельда далеко внизу. Он лежал на самом краю крыши, вцепившись в него руками. Одна его нога висела в воздухе. Лин сняла веревку с плеча. Она привязала один ее конец к креплению молниеприемника и, крепко держась за него, бросила веревку Бофельту. Судя по его глазам, он был очень испуган, но все равно какое-то мгновение колебался, прежде чем схватился за нее правой рукой. Упершись ногами в крепление молниеприемника, Лин попыталась подтянуть Бофельта, но безрезультатно. Он не сдвинулся ни на миллиметр. Но все равно, похоже, немного пришел в себя. Лин не сдавалась. Она потянула веревку сильнее, и теперь ясно увидела вертолет, вынырнувший из тумана позади Бофельта. Страх сразу исчез из его взгляда. Сначала она не поверила своим глазам, но потом разглядела издевательскую улыбку на его губах. Он таращился прямо на нее. «Тебе нет смысла помогать мне!» «Так ты все равно не спасешься!» — пропыхтел он. Веревка задрожала в ее руках. Вертолет парил над ними. Бофельд повысил голос. «Мы доберемся до тебя. Это твои родни. В любом случае, до твоей сестры, ее детей, твоей матери. Это только вопрос времени». Она вся дрожала от злости. Этого не должно было произойти снова. Не могло так продолжаться. Казалось, нечеловеческие силы проснулись в ней. Она дернула за веревку. Бофельд поднялся на несколько сантиметров. Теперь он держался за конец веревки обеими руками. В этот самый момент, привязанный к креплению молниеприемника конец веревки, отвязался, проскользнул между пальцев Лин и быстро заскользил вниз по крыше. Она посмотрела на Бофельта. Увидела удивление в его глазах. Он отчаянно вцепился в веревку, которая уже больше не помогала ему, и соскользнув на самый край крыши, исчез в черной пустоте. Несмотря на гул вертолета, она явно услышала глухой звук удара, когда его тело встретилось с землей. Пилота, похоже, одолевали сомнения. Он обернулся назад и крикнул что-то. А потом вертолет, вероятно, следуя новому приказу, развернулся и исчез в неизвестном направлении. У Лингу гудела голова. Она, как заведенная, повторяла про себя одни и те же слова. «Он отпустил веревку, он отпустил веревку, он отпустил веревку». Она отпустила веревку. Действительно ли она сделала это? Казалось, мозг отключился. Она не могла вспомнить, что же, собственно, произошло. Неужели узел развязался? Она посмотрела на свои ладони. Веревка оставила на них красный след. А какой у нее, собственно, был выбор? Уврежденная кожа зудела. Она не чувствовала сожаления, грусти, радости. Ничего. Посмотрела в темноту. Потом, словно кто-то включил ее мозг снова, она поняла, что ей надо убираться прочь, и начала быстро спускаться назад, держась за стальной трос. Однако, находясь где-то на полпути с купола, резко остановилась. Кто-то двигался в кабинете Бофельта. Она напрягла зрение и посмотрела вниз сквозь стекло. Карин стояла посередине комнаты, потом туда же торопливо вошли братья Фрост. Кто-то преследовал их. Они спрятались в углу, где их не могли увидеть из коридора. Карин по-прежнему держала альпинистские приспособления в руках. Лин наблюдала за развитием событий внизу, как завороженная. Понимала, что сейчас что-то должно было произойти. В коридор вбежали трое мужчин с автоматами. Черт, откуда они взялись? Неужели в подвале находилась резервная группа? Мужчины подняли оружие и, когда приблизились к двери кабинета, перешли на шаг. Находившиеся в нем Карина и братья явно нервничали. Линну видела, как она занесла над головой руку со своим ледовым оружием. Это было абсолютно бессмысленно. У них не было ни единого шанса. Лин вся задрожала. Она крикнула, но ее голос заглушил шум ветра. Они не услышали ее. Страшная драма вот-вот могла разыграться перед ее глазами. И пусть она парила над ними как богиня, все равно не могла вмешаться. Ей никогда не приходилось чувствовать себя столь беспомощной. Там внизу двое вооруженных мужчин шагнули в кабинет. Карин напала на них первой. Она попала альпинистским инструментом одному из них в плечо. Он выронил автомат, а потом один из братьев атаковал его сбоку. Он взмыл в воздух и попал ему ногой прямо в грудь. Затем раздались выстрелы. Лин терла стекло ладонями, чтобы убрать конденсат, образовавшийся на нем от ее дыхания. Она плакала от бессилия, и ее слезы ручейками бежали вниз по стеклу. В комнате тем временем продолжалась стрельба. Двое других мужчин вели огонь от дверного проема. Один из братьев упал на бойца, которого только что отправил в нокаут. Фонтанчики крови били у него из груди, он не шевелился. Безжизненным взглядом он с недоумением уставился вверх прямо на нее. Второй из нападавших, ни секунды не сомневаясь, застрелил другого брата. Карин осталась одна. Она молча смотрела прямо на них. Лин закричала, как безумная. Самообладание покинуло ее. Она видела, как пули попадали в тело Карин. Та сделала шаг назад, споткнулась. Ее бронежилет, помимо баллистической ткани, явно был усилен бронеэлементами. Пока выстрелы, похоже, не причиняли ей особого вреда. Она схватилась за письменный стол. Мужчины стали стрелять выше. Несколько пуль пробили ей шею. Кровь брызнула из горла. Падая вперед, она ухватилась за оружие мужчина, стоявшего к ней ближе. Он дернул его на себя. Когда он отшатнулся назад, ствол развернулся к потолку. Пытаясь восстановить равновесие, он случайно нажал на спусковой крючок. Пули пробили стекло рядом с лин. но она поняла, откуда в нем появилась вереница круглых отверстий, только когда оно начало трескаться. Она успела схватиться руками за медное обрамление окон купола буквально за секунду перед тем, как стекло под ней рассыпалось на куски. Осколки упали с шестиметровой высоты в комнату, где находились два нациста. Ее пальцы скользили по холодному металлу. Уголком глаза она видела, как полицейские ворвались в коридор внизу. но было уже слишком поздно. Она попыталась подтянуться, но силы оставили ее, и она рухнула вниз на стекла. Вслед за ней туда ворвался холодный ветер, как пришелец из другого мира. Погоня все ближе и дышит мне в спину. Я знаю, что не уйду. Я знаю уже, что конец мой близок, и сам его зову. Строчки из песни «Winter» Группы New Model Army Читал Алексей Донков